Ивану за поддержкой. Юрий теперь чувствовал себя более уверенно, чем во время первого захвата Москвы. Он поспешил заключить союзные договоры с Можайскими князьями и великим князем Иваном Рязанским. У Юрия были дружеские отношения с тверскими князьями. Он также мог рассчитывать на помощь вятки и дипломатическую, по крайней мере, поддержку Свидригайла. Но Юрию галицкому не суждено было воспользоваться преимуществами своего положения. 6 июня 1434 года он умер в возрасте 60 лет. Его старший сын Василий по прозвищу Косой объявил себя великим князем. Он бесспорно не имел шансов удержать великокняжеский стол, и даже его собственные братья, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный не признали его, а призвали обратно Василия Второго. Мир таким образом был восстановлен, но ненадолго. Василий Косой не отказался от своих претензий. В последовавшей войне его разбили, взяли в плен и по приказу Василия Второго ослепили. Этот жестокий поступок, которым великий князь надеялся сокрушить оппозицию, своему правлению раз навсегда, потряс Русь. Ослепление соперников-претендентов на трон являлось семейной практикой в Византии. На Руси был только один подобный случай в XII столетии. В скором будущем Василий II должен будет дорого заплатить за свою жестокость, но пока он торжествовал победу над своими соперниками, первая стадия московской междоусобицы окончилась. Тогда как Литва и Москва возвратились к определенной степени стабильности, в Золотой Орде смута продолжалась. В западной части борьба шла между Саид-Ахматом, и улук Махмедом. Существовали также небольшие татарские группы, которые предпочитали признать суверенитет великого князя Литовского, чем соперничающих ханов. Во главе одной такой группы стоял Егалдай в польских источниках Джегалдей, который примерно в 1438 году Создал вассальное княжество, носящее его имя, на юге района Курска. Регион Нижней Волги контролировал хан Улук Махмед. Он и Саид Ахмат вынудили Улук Махмеда отойти на север с остатками своей орды. В 1437 году он занял город Белев на верхней оке. Этот район, северная часть северской земли, находилась тогда под литовским сюзеренитетом. Тем не менее, великий князь Василий II, обеспокоенный появлением татар вблизи московских границ, решил оттеснить их и послал войско под командованием двух Дмитриев, сыновей покойного Юрия Галицкого. Первая схватка окончилась в пользу русских. Улук Махмед запросил мира. Он выразил желание стать союзником Москвы и охранять русские рубежи от общих врагов. Русские отвергли его предложение и настаивали на его уходе из Белева. Война возобновилась, и на этот раз русские были разбиты. Улук Махмед остался хозяином Белева. По поводу его следующих шагов в научной литературе существует значительная неопределенность. Большинство историков полагают, что вскоре после своей победы у Белева Улук Махмед, очевидно, повел свою Орду в Булгарский регион, под Средней Волгой и сел в Казани. Я не разделяю этой позиции. С моей точки зрения, Вильяминов-Зернов убедительно показал, что Казанское ханство основано сыном Улук Махмеда, Махмудеком, в 1445 году, а не в 1438, что определенно...